О чести и бесчестие Честь у нас на службе принято отдавать. Причем молодцевата, отдавший честь, должен тут же ее назад получить. Если вы ее отдали, а вам не отдали, значит вы обесчещены.